Глава 13. На борту корабля При виде Донни Марины рой ужасных мыслей закружился в голове Дона Энрике. Несомненно, Дон Диего сочтет себя умышленно обманутым и припишет Дону Энрике этот коварный заговор. Таким образом, благородный поступок, которым гордился юноша, превратится в воображение Дона Диего в постыдный и низкий обман,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 подтвердила Донья Марина, несколько успокоенная после разговора с Доном Энрике, сеньор, друг моего мужа. «Я хочу добиться ее освобождения, — сказал Дон Энрике, — и надеюсь на вашу дружескую помощь. Боюсь, что тут вы потерпите поражение. Сердце адмирала основательно села на мель, или, вернее, пошло ко дну из-за этих черных глаз. Не так-то просто снова поднять его на воду.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 Пробудил в его сердце неведомое да то ли чувство.